Глава 58. «И в кого же вы, девушки, такие недоверчивые?» — проворчал не особо довольным тоном Лортес. «Что ты хочешь услышать, Ника?» «Нет, мы с Картасом не ведем никаких подковерных игр, если ты об этом. И не собираемся насильно, без сильных чувств с вашей стороны, отдавать замуж ни одну из вас. Но при этом действительно желаем своим потомкам только добра. Да, мы отсматривали всех возможных женихов» когда наткнулись на предназначенных для твоих сестер. Это магически видно, по потокам. Впрочем, ты, а твои сестры тем более, это еще не изучали. Уровень архимага. Как поженитесь с Реймондом, можешь у него узнать. Лордес говорил спокойно, убедительно. Смотрел мне в глаза, взгляда не отводил. И я все больше убеждалась, что он врет. Да, причем врет так, чтобы никто не смог подкопаться. Уровень архимага, действительно. Такому наверняка учат дипломатов, например. В общем, я понимала, что ничего не докажу. Кого бы не всучили сестрам в качестве мужей, это будет сделано ювелирно. И потому мне оставалось только пожелать счастья и Диане, и Вере. «Да учиться нам хоть дадут?» — подала голос Вера. «Если захотите». — пожал плечами Лортас. «Ваша сестра...» — кивок в мою сторону. «Собирается работать после брака». «Раймонд этим недоволен, но против ее воли не пойдет. «Конечно, не пойдет. саркастично заметил я. «Ты же сам ему обещал райскую жизнь, если он попытается меня заставить сидеть дома». лорд ухмыльнулся. Вот так, с улыбкой до ушей, он мне напоминал скандинавского бога Локи. Не внешностью, нет, характером. Да и имена у них были схожи. Единственное, что меня смущало, бога войны я всегда представляла себе по-другому. Более суровым и жестким и менее хитрым, что ли. А тут явно какая-то интрига, причем длиною в несколько лет. И автор этой интриги, мой ненаглядный прапрадед. В этом я была уверена на сто процентов. Забегая вперед, скажу, что все случилось так, как и предсказывал Лортес. Что, впрочем, и неудивительно. На то он и бог, чтобы все предугадывать. Ну или же подделывать. Диане достался наследный принц эльфов с которым они встретились в Академии. И она из вредности, еще не зная, кто перед ней, на паре предсказаний нагадала ему, что он женится по любви, но будет мучиться с женой всю оставшуюся жизнь. В принципе, так оно и получилось. С Дианкиным-то характером. Вера же вышла за одного из сыновей министра финансов, богатого и высокородного дракона, с которым пересеклась при дворе императора драконов. Но это все произошло через несколько лет. Пока же нас троих накормили сытным завтраком и отправили назад в Академию, догрызать гранит науки. Лара и Ниара уже ждали меня с новостями. И я их не разочаровала. «Боги на то и боги, чтобы играть чужими судьбами», — заметила Лара. «Уверена, что твой дед специально выбрал наиболее травмирующие развилки, чтобы заставить тебя признаться, в том числе и самой себе». «Это кем же надо быть, чтобы смертельно ранить дракона Архимага?» Задумчиво произнесла Нария. «Каким-то полубужеством, не иначе. А они обычно не вмешиваются в войны смертных». «Хочешь сказать, Лортес соврал?» Нахмурилась я. «Да нет», — пожал плечами Нария. «Я согласна с Ларой. Он, наверное, выбрал те ситуации, в которых вероятность проявления низкая. Ниже обычных». Их гадалки при раскладах сразу откидывают в сторону. Ну, это как в Академии постоянно боятся удара с неба, например. Падение какого-нибудь раненого пегаса. В реальности, конечно, возможно. Но вероятность очень-очень низкая. В общем, дед меня развел на эмоции. Сделала я правильный вывод. Оно и не удивительно. Ничего другого от этих двух интриганов я и не ждала. Думаешь, второй прапрадед тоже в этом участвует? нахмурилась Лара. «Уверена в этом», — кивнула я. «У нас слишком мало данных. Гадать можно до посинения. Но я слышала, что у одного из сильных магов, связанных родством с богами, недавно родился внук», — выдала Лара. «Это ты намекаешь на дочку какого-нибудь из нас? трех сестер? уточнила я. «А зачем?» «Да кто же их богов знает?» Пожала плечами Лара. «Угу. И правда». В любом случае все выяснится лет через десять пятнадцать, не раньше.